которая в утренней газете находит ее уместной и могущественной. «Если ваши действующие лица не ведут политических бесед, — возражает издатель, — то это не французы 1830 года, и ваша книга далеко не зеркало, как вы на то претендуете». Протокол Жульена занял 26 страниц. Мы извлекли из него только бледное отражение, ибо пришлось, как всегда,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 Раньше герцога, но кто же герцог, что это за герцог, думал Жульен. По-видимому, для того, чтобы изложить общее мнение и выступить в роли поверенного, показался Жульену очень нерешительным, и мнения его весьма расплывчатыми, в чем так часто обвиняют чиновников. В дальнейшей беседе сам герцог упрекнул его в этом. Сказав несколько фраз о морали и философской снисходительности,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 — Ради бога! Молчите, господа! — воскликнул президент. — Если мы будем еще спорить, то присутствие господина Сореля окажется излишним. — Известно, сударь, что вы начинены идеями, — сказал герцог с колкостью, глядя на военного, бывшего генерала Наполеона. Жульен понял, что эти слова заключали какой-то личный намек, весьма оскорбительный. Все улыбнулись.